Нафиг не нафиг, а искать Крайнего все равно будут. И найдут». Лемар сомневался, что Крайних станут назначать так далеко от Механдрова. Но дважды игнорировать интуицию боевого мага счел неразумным. Правда, найти телефон господина Ларкеса и сделать звонок он смог только вечером, когда в Редстоуне с поправкой на часовые пояса до конца рабочего дня оставалось минут пятнадцать. Впрочем...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 «Почему отчет о происшествии в Михандрове? Ларкес упер палец в стол. «Я получаю из Суэсона, а не от вас. Вот так. И пусть думают, что у него есть обширная независимая агентура. Всяких хитрозадых умников это резко отрезвляет. А что там случилось?» С невинным видом поинтересовалась миссис Кевина Харри. Ларкес прищурился. «Похоже, эти двое действительно еще ничего не знают». «Пропали дети». «Белые», – мрачно сообщил старший координатор. Среди пропавших – Лючана Тамирони. «Брат Тангора?» – вскинула симпатка. «Да, поэтому ситуация вдвойне неприятна. Семьи всех засветившихся в деле искусников должны находиться под постоянным надзором, и отдел по борьбе с теологической угрозой, главой которого Ларкес негласно являлся, тоже никто не распускал». Если окажется, что Аксель решил саботировать общее дело, он скормит старика министерским шакалом. «Я выясню, на каком этапе были потеряны данные», – почти прошипел Воскер. Глава аналитиков ненавидел оказываться в дураках. «Выясните», – кивнул Ларкес. «И сообщите мне, в Механдров, этим делом я займусь лично», – с наслаждением, воспользовавшись министерской экстерриториальностью. Ночной экспресс унес на юг сурово, хмурящегося старшего координатора и клюющую носом импадку. «Может, они там сами как-нибудь?» – малодушно конючила белая. Вот и все хваленое сострадание. Ровно до того момента, пока не захочется спать. А господин Михельсон тоже сам как-нибудь? Упоминание министра общественной безопасности импадку мигом разбудило. «Зачем он нам?»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 В восемь лет его семья дарила Саиль тепло и уют, обеспечивать которые бывший пастырь оказался не в состоянии. А два года назад император вспомнил о своем отставном алхимике. Тогда о бегстве светлорожденных никто не помышлял. Империя собиралась воевать, армии нужны были накопители, а, следовательно, береллы. Почти единоличным поставщиком которых являлся и Сариот, и Тимар,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 Не заметят на своем корабле слона, даже если покрасить его в розовый цвет и стабдить колокольчиком. Вся надежда на сопровождающих. Но если они действительно встретятся с Тангором, начал развивать тему лейтенант. Без шансов. Присек его самодеятельность старший координатор. Он в с весны. К сожалению, мы не можем. Тут черный осекся и принялся разминать пальцы каким-то странным жестом.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 Он не стал акцентировать внимание окружающих на странном построении фраз в письме. Я увидел, сразу почувствовал, явственно различал. Это ведь не оговорки. Неужели Ингерники снова счастье подвалило? Провидец появился. Причем малолетка. Зато условно лояльный. Такого кадра Ларкес не мог упустить. Редкий талант обязательно приставят к делу. Либо мы... Либо искусники, либо саориоцы, что тоже нехорошо, и сам Тангор где-то болтается. Случайно ли? Разум твердил старшему координатору, что путешествие белых закончится вполне беславно, и беглецы скоро будут водворены в интернат, но интуиция подсказывала иное. Ларкис мысленно ругнулся опять придется лезть в долги и позвонил секретарю генерала Зертака. Где бы ни шастали предприимчивые белые, корабле им не миновать. В бдительности контрабандистов черный не сомневался, а вот военных требовалось хорошенько стимулировать.